Вернувшись вечером домой, она продолжает думать о том странном парне в автобусе, которого она попросила пробить талончик. Он посмотрел на неё и замер на месте. Он не делал вид, что не замечает её и не слышит её слов, обращённых к нему. С ним действительно произошло что-то очень странное. Он стоял неподвижно, словно манекен. Лицо его окаменело и даже глаза не моргали а его невидящий взор был устремлён туда, где стояла она до тех пор, пока её не оттеснили в сторону. Кто-то другой взял из её руки талончик и прокомпосировал его. Она машинально поблагодарила, но продолжала при этом смотреть на странного парня, замершего у окна. Доехав до своей остановки, она вышла, а он так и остался стоять на месте – Когда она, оглянувшись, последний раз взглянула на него через оконное стекло, ей показалось, что он хочет ей что-то сказать, но не может решиться. Но, конечно же, это не могло стать объяснением его необычного состояния. В мире происходило нечто странное, но пока еще она не может понять, какое она имеет к этому отношение. На следующий день все приходит в норму. Она выходит из подъезда в положенное время, он провожает её взглядом, хватает приготовленную с вечера сумку и выбегает на улицу, он даже не пытается её догнать. В автобусе она всё время смотрит по сторонам, но так и не замечает того странного парня, на которого обратила внимание вчера, и от этого на душе у неё делается легко. Она вновь чувствует себя спокойно и уверенно, как всегда. Неделю все идет в соответствии с заведенным порядком. Ни он, ни она не пытаются нарушить порядок вещей, установленный самим мирозданием. Они находятся на грани понимания того, что должно произойти, но пока не рискуют даже заглянуть за нее. Однажды он решает, что далее так продолжаться не может. Он занимает место у окна, уже держа в руках приготовленную с вечера сумку, и едва лишь дверь подъезда, из которого должна появиться она, приоткрывается, он бросается к двери. Он с размаха хлопает дверью и даже на секунду не задерживается, чтобы убедиться, что замок защелкнулся. Это уже не имеет никакого значения. Он бежит вниз по лестнице, придерживаясь рукой за перила, перепрыгивая сразу через две ступени. Вылетев из подъезда, он видит ее, идущую в сторону автобусной остановки. Она не прошла еще и половины пути до угла соседнего дома, и у него есть возможность догнать ее, прежде чем она исчезнет из виду. Закинув сумку на плечо, он бросается следом за ней. В пяти шагах от угла дома он ее догоняет. Переходя с бега на шаг, он делает пару глубоких вдохов, чтобы дыхание выровнялось. Он уже знает, как следует начать разговор. Сначала он извинится за то, что так неучтиво вел себя в автобусе, когда она попросила пробить талончик. Это было неделю назад, но почему-то у него даже не возникло сомнений в том, что она помнит это странное происшествие. Впрочем, в разговоре его лучше назвать «забавным». но ну, а потом он представится, она назовет свое имя, он поинтересуется, где она работает, и разговор завяжется сам собой. Но он успевает произнести только одно слово «извините». Она оборачивается, на губах ее появляется улыбка, скорее приветливая. Вне всяких сомнений она его узнала. Но прежде чем он успевает продолжить начатую фразу, она замирает на месте. Не останавливается, а именно замирает. Ее правая нога вынесена немного вперед и не касается асфальта даже каблуком. Кажется, все ее тело при этом опирается только на левую ногу. Но в таком положении, да еще и при том, что тело ее развернуто в полоборота назад, невозможно устоять более одной-двух секунд. Он внимательно смотрит на нее и замечает множество других странностей. Прядка темных волос, отлетевшая в сторону в тот момент, когда она обернулась на звук его голоса, так и осталась висеть в воздухе. На лице застыла странная полуулыбка, которой не найти определения, Поскольку это не окончательная фаза, а лишь промежуточная стадия начавшегося мимического движения. Глаза ее похожи на тонкие полупрозрачные пластинки стекла, в которых невозможно уловить никакого выражения. Происходящее пугает его настолько, что он не знает, что делать. В растерянности он оглядывается по сторонам. Мир вокруг него все тот же, что и всегда. Ловя дуновение легкого ветерка, вяло шевелятся листва на деревьях травесную воробьи всякий раз когда один из них что-то находит поднимается жуткий гам находкой желают овладеть все его находящиеся поблизости собратья где-то неподалеку хлопает дверь подъезда на третьем этаже в доме напротив женщина распахивает окно яркий солнечный лучик отразившийся от стекла заставляет его чуть отвести голову в сторону и горё кромко кричит женщина домой и Должно быть, из распахнутого окна тянет запахом подгоревших котлет. Он снова смотрит на нее. Она неподвижно стоит в прежнем положении. И даже выражение ее лица не изменилось ни на йоту. Он протягивает руку, желая коснуться ее. Но тут же ее отдергивает. Она испытывает непонятный страх. Ему кажется, что если он коснется ее, то произойдет нечто непоправимое. Может быть, она упадет, словно потерявшая опору кукла. Или рассыплется в прах. Даже думать об этом жутко. Но что-то ведь нужно делать. Он снова быстро оглядывается по сторонам. По близости не видно ни одного человека. Даже женщина, звавшая не так давно спрятавшегося неизвестно где Игорька, исчезла, захлопнула окно. Ему страшно оставлять ее одну. Но одновременно он испытывает ужас от того, что каждая минута промедления может оказаться для нее роковой. Нужно немедленно позвать на помощь. Нужен кто-то, кто сможет понять, что происходит. Он бросается в сторону автобусной остановки, где непременно должны быть люди. Пробежав несколько шагов, он сворачивает за угол. Впереди он видит небольшой стеклянный павильончик автобусной остановки, рядом с которым стоят люди. Человек 10, ожидающий автобус. Неожиданно он останавливается, словно налетев на невидимую стену. Он живо представляет себе, как подбегает к автобусной остановке и в взахлеб начинает рассказывать опаздывающим на работу людям о том, что за углом дома на дорожке стоит девушка, на его глазах превратившаяся в застывшую статую. Что они подумают о нем? Ответить на этот вопрос довольно просто. А что он сам думает о себе? Уверен ли он в том, что видел? Не пригрезилась ли ему застывшая девушка? Разве такое возможно? Нет, прежде чем бежать на остановку и поднимать шум, нужно убедиться в том, что все обстоит именно так, как он себе это представляет. Он разворачивается и снова бежит назад. Выбежав из-за угла дома, он видит дорожку, ведущую к двум расположенным напротив друг друга подъездам, в которых живут он и она. На дорожке никого нет. Он в растерянности смотрит по сторонам. Девушки, которые он оставил здесь полминуты назад, нигде не видно. Он проводит ладонью по лбу. Ладонь становится влажной от пота. День обещает быть жарким. Идя по асфальтовой дорожке к остановке, она слышит у себя за спиной быстрые шаги. Она незаметно оглядывается. Ее догоняет тот самый странный парень, что ровно неделю назад, лишь взглянув на нее, превратился в изваяние. Ей интересно, что с ним произойдет на этот раз, и она замедляет шаг. Он догоняет ее. «Извините», – слышит она у себя за спиной, и в тот же час, не дожидаясь продолжения, оборачивается. Она видит немного растерянное лицо парня и хочет ободряюще улыбнуться ему. И в тот же миг мир вокруг теряет резкость, и превращается в импрессионистское полотно, которое пытаешься рассмотреть со слишком близкого расстояния. Ни одного четкого предмета, лишь цветные пятна и расплывающиеся контуры, за которыми можно только угадать серые громады домов. Небо выглядит так, словно это неровная голубоватая глазурь, на которую смотришь, сидя внутри праздничного пирога и тишина, неестественная, лишённая жизни, не похожая ни на что тишина. Это странное состояние длится всего одно мгновение. Когда она, тряхнув головой, приходит в себя, парня рядом с ней уже нет, она немного удивлена тем, что произошло и что он исчез столь внезапно. Оттянув манжет, она бросает взгляд на часы. Время диктует свои правила игры, она уже почти опаздывает. Каблучки ее туфель дробно стучат по асфальту, выбивая ритм вселенной. Она торопится на автобусную остановку. Он пытается найти разумное объяснение тому, что происходит, но ничего обнадеживающего в голову не приходит ему. Он уверен, что не бредит и не страдает галлюцинациями. Он действительно видел и ощущал то, что происходит в моменты встречи с ней и только с ней. Больше нигде и никогда с ним не случалось ничего подобного. Он думает о том, что только вместе они могут разобраться в странных явлениях, сопровождающих их встречи. Но он снова лишь наблюдает за ней издали, не рискуя подойти и заговорить. Он старается подметить что-то необычное в ее внешнем виде, в поведении, в манере двигаться, что-то такое, что не присуще другим людям. Но ничего этого нет. Только он один почему-то выделил ее из огромной людской массы. И никто более в целом мире не знает о том, что происходит между ними. Он приходит к выводу, что самый простой способ решить все проблемы – поговорить с ней по телефону. Достать ее телефонный номер оказывается не так сложно. Достаточно поговорить со старушками, усаживающимися под вечер на скамейке возле подъезда. Да, они знают молодую симпатичную девушку. Она живет на седьмом этаже. Переехала не так давно, с полгода назад. А прежде там жила другая женщина, уже в летах. Кем ей доводится девушка, они не знают. Но зато знают, как звали прежнюю хозяйку квартиры. Номер телефона. Бабушки переглядываются между собой. Затем внимательно рассматривают молодого человека. Словно пытаются понять, можно ли ему доверять. Бабушка в вишневом кремпленовом платье поднимается со скамейки и, сказав «погоди», скрывается в подъезде. Вишневая старушка возвращается минут через пять и вручает ему клочок бумаги, на котором карандашом написан телефонный номер. Ей известно о том, что он собирается позвонить. Старушки не приминули сообщить о приятном молодом человеке, справлявшемся о ней, и она сразу же догадалась, кто это был.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 Конец рассказа. Текст читали Елена Коростенская и Владимир Князев.